Но там, где были бессильные, мудрость Йонги и опыт ветерана-астронавта победил ум талантливого учёного. "Это ловушка для мамонта, отрытая каменными орудиями труда", сообщил Петенька, что-то вычисляя в уме. "Выбраться из этой ямы можно только одним путём. Если из неё Выпасть. С этого необходимо встать, с ног на голову и представить, будто ветки, которыми укрыта ловушка, ни что иное, как дырявый ветхий пол. А сквозь дырявый пол, как известно, можно провалиться прямо на ветки деревьев, закончил командир и первым испытал Петенькина открытие. Он встал, с ног на голову, И тут же вывалился из ямы на густую пружистую крону деревьев. Листья спружинили, и Аскольт Витальевич сел верхом на толстую ветвь. За ним последовала Марина, легко упархнула к деревьям. И там её встретили надёжные руки великого астронавта. У Петеньки прыжок вышел не таким уж красивым. Учёный летел с суча руками и ногами, Зато уж Саня выскочил из ямы, точно настоящий акробат, порадовав глаз своих товарищей. Казалось, дорога к бегству была открыта. Путешественники спустились с дерева, и великий астронавт уже бодро скомандовал за мной. Но тут Петенька сообщил с конфужина. «У меня упали очки, когда делал стойку. Они там, на дне ямы». Он зашарил перед собой руками, а глаза его стали большими, как у маленького ребёнка. И все поняли, что без очков штурмана скателя будто слепой. "Ну что ж, значит, с бегством у нас ничего не получилось", объявил командир, расслабив мышцы. "Ёнга, достаньте штурману из ямы его очки". Креще можно не спешить. Удобный момент для спасения мы уже упустили, друзья. Он и вправду знал всё заранее. Едва Саня вылетела из ямы вторично и ощутился рядом с друзьями, кусты зашевелились, и поляну окружили небритые и нестриженые мужчины в звериных шкурах. Каждый из них был вооружён каменным топором, и ловистый дубиной. Откуда вы это узнали? Но то, что нас сейчас поймают? спросила Марина шёпотом. Да потому что так бывает всегда. Стоит только замешкаться, ответил командир, смело встречая любопытные взгляды лохматых людей. Вождь буркнул самый сильный и самый заросший из них. одетый в новенькую медвежью шкуру, иткнул себя в грудь. Командир звёздолёта Искатель с достоинством ответил: "Великая страна". "Чего-чего?" переспросил Вождь напряжённо сощурившись и приложив к уху ладонь. "Звёздолёт такой аппарат для полётов", пояснил Саня охотно. "Ого!" промычал Вождь. Но было ясно, что он так ничего и не понял. Ой, да это же первобытные люди, обрадовалась Марина. Они обидятся? Они-то не знают этого, прошептал Петенька, отдёргивая девушку. Тесный ряд первобытных людей зашатался, кто-то без церемонной их расstalkивал, а потом вышел барбар. Он уже переоделся в поношенную шкуру. И в правой руке держал каменный топор. Вот они. Те люди, что съели нашего мамонта. Посмотрите на них. Вот они стоят перед вами. Транзительно закричал барбар, указывая топором на своих бывших спутников. Ай-ай-ай, и вам не стыдно? Мы тут битый месяц караулили мамонта. А вы взяли да и съели его вчетвером, произнёс вождь укоризненно. Даже костей не оставили, сварливо добавил барбар, и пленники заметили, как он из-под тишка что-то бросил в яму. Вот видите, даже не оставили костей. А ведь мы из них кое-что делаем, орудия труда и так далее, закончил вождь с горечью. Как командир звездолёта Я должен выступить с официальным опровержением. Кроме того, мы не только бы не съели чужого мамонта, но ещё и отдали бы своего. "Уж такой мы народ", сказала Странафт, обнимая за плечи своих юных друзей. "А вы проверьте, вождь, проверьте, объедки небось остались на дне", засуетился Барбар у края ямы. Вождь отправил в яму двух воинов. Они спустились на дно при помощи грубой верёвки, которая всё время трещала, грозясь порваться.